Глава шестая Валанса Очнулась Валанса ночью. Сна не было ни в одном глазу, что было странно. Обычно она могла выключаться в любое время, на любой срок, а уж ночью и подавно предпочитала спать. Медленно поводив головой, она заметила, что лежит на каком-то лежаке. Потрогав его пальцами, она поняла, что он сделан из того же материала, что и стул на котором она сидела до того, как отключилась. Укрыта она была теплой тонкой материей. Не сказать, что ночью было холодно, однако воздух на пару листочков был холоднее, а под этой материей температура вроде как оставалась примерно такой же, как температура ее тела. Стол стоял на месте, и даже угощение повелителя на нем осталось, хотя хозяина самого не было. Воланса потянулась мыслью к сигнальному растению, оплетающему дом Сергея, и просмотрела его ощущения — Само по себе оно было бестолковое, но кое-какая память у него существовала. Правда, плохая, на ощущениях, но считать эти ощущения Мутина могла. Результатом оказалось знание, что Сергей, скорее всего, находится в своем доме, а вот его мертвый человек, слуга, почему-то перестал быть человеком или иметь такую форму, а сейчас лежал на самом доме, приняв форму растекшейся капли воды. И, похоже, он наблюдал за нею. Лежанка стояла с краю, то есть была все так же накрыта крышей, но сбоку, и если чуть повернуть голову, видно было небо. Воланса посмотрела на него и оценила. Оно действительно походило на статику, которая считается у мутов одной из самых сложных и красивых. Чем-то она на долгое время удержала ее взгляд. Девушка попробовала представить ее на муте и подумала, что, наверное, это действительно красиво. Ну, так считается. Ей, наверное, тоже нравится. Она не могла понять это чувство, что испытала, глядя на нее. Да и испытала ли? Честно говоря, в голове у нее в последнее время все перемешалось, и стало трудно как-то понимать какие-то вещи и оценивать образы и ситуации. Возможно, это последствия изменения места проживания. Воздух другой, пища. Хоть обитант и выращивает ее в соответствии с требованиями организма Мутины, но он не всесилен. И если чего-то не хватает в почве, то и дать этого он не может. Может, еще и удар по голове взболтал ей мозги. Еще почему-то на месте мута постоянно представлялся повелитель, а на этот образ статика ночного неба плохо накладывалась. То ли мешался его мертвый кохабитант, то ли в нем не было чего-то от мутов, что даже мысленно она не могла на нем представить привычные образы. Валанса резко села. Сзади по спине ее хлопнула поднявшаяся часть лежака — Она попыталась аккуратно подать верхнюю часть тела обратно. Спинка удержала, чуть сильнее нажала, спинка мягко с небольшим натягом опустилась. Немного подумав, Валанса чуть прижала ноги к земле, и передняя часть лежанки тоже опустилась, в итоге превратившись в обычный стул. Еще немного повозившись, она сообразила, что стул можно было подстраивать под свои нужды буквально как хочешь, нужно было только приноровиться». Пока она возилась, с нее сползло одеяло и по животу провело чуть прохладным дуновением ветра. Воланса с неким недоумением посмотрела на свой кохабитант, который почему-то совсем расслабился, расползся полуживыми ветвями и не реагировал на ее движение. Пришлось мысленно к нему тянуться, нащупывать его ядро и снова настраивать с ним постоянную связь, как это было в самый первый раз — По какой-то причине эта симбиотическая связь оборвалась в тот момент, когда с нею случился тот казус. Бросив осторожный взгляд на стол, Валанса убедилась, что там нет отражающего артефакта. Видимо, это из-за него все и случилось. Странно, конечно, но Валанса не могла нащупать логического объяснения всему случившемуся. И обстоятельства не те... И ее внутреннее состояние не должно было реагировать на отражение, и много чего еще по мелочи набиралось, что она просто не могла связать в единую непротиворечивую картину. Поэтому она просто решила об этом не думать, по крайней мере, пока. А подумает она об этом завтра, или послезавтра, или когда наберется достаточно данных. Успокоив себя такими мыслями, девушка поняла, что проголодалась и мысленно потянулась к хабитанту. Но тот пока еще не пришел в норму и не мог вырастить ей еды, поэтому она перевела взгляд на оставленные на столе фрукты. Потыкав в них отростком кохабитанта и опустив его в оставленные напитки, она поняла, что там отравы нет. Уж на это определить съедобность еды сил ее симбионта хватало, поэтому она спокойно стала есть их. Они за прошедшее время немного подвяли, а два даже успели немного забродить, но есть было можно». Странно, но ей понравилось. Раньше ей казалось, что не может быть ничего вкуснее плодов хабитанта, который не только подбирал нужные для организма вещества, но и подстраивал вкус плодов под ее предпочтение. Нет, она пробовала обычные фрукты и овощи, конечно, когда обучалась всякому разному, и ей тогда их вкус не показался каким-то особенным. Да, здесь они были другими, но все же... А этот, который забродил, большой оказался, как и его собрат, с половину ее головы, но она его весь съела, второй пока оставила. Потом попробовала напитки. Соки ее не впечатлили, а вот другой напиток из запаренных листьев неизвестного ей растения прямо хорошо так зашел. «Да, хорошо зашел», — ощущая странное чувство какой-то легкости, подумала она, прислушиваясь, как в желудке что-то булькнуло. «И еще раз». Да и в голове образовалась какая-то приятная легкость. Валансу вдруг обуяла жажда движения, ей что-то захотелось делать. «Да. Странно, но, наверное, действительно это чувство и называется. Хочется». Слегка пошатываясь, девушка встала с кресла, чуть помахала руками, чтобы остановить легкое вращение деревьев. «Отравилась она, что ли?» «Так вроде как обитант сказал, что все нормально». Валанса снова взяла последний цилиндр с запаренным напитком, где его осталась половина, перевела взгляд на тот забродивший фрукт, вернее, второй который. Подумала немного, потом руками его раздавила над цилиндром с напитком, дополнив его до края выжатым соком. Крышку, кстати, выбросила, мешалась. Слезала с пальцев сок и снова попробовала напиток. Вкус стал другой, еще необычнее и... кажется, даже вкуснее. Так... «Надо посмотреть, где тут что», — пробормотала она, оглядываясь. «А то вроде как в гостях, а хозяин плохой, сам спать ушел». «Как там было в развлекательных почках памяти? Хозяин не должен заставлять скучать гостя». «Плохой хозяин», — протянула она со странной интонацией. Девчачий силуэт, пошатываясь, стал ходить по поляне, заглядывая во все места, которые могли чем-то привлечь. Иногда тень останавливалась и делала большой глоток из двухлитрового заварника. Потом что-то, бормоча, шла дальше. Долго чем-то шумела в палатке. Потом долго считала длину клыков зубаскала, прикладывая к ним свои пальцы, меряя в кулаках, ладонях и мизинцах. То же самое проделала с хвостом животного. Потом ходила вокруг жилища повелителя мертвого камня. Вспомнила, что вообще-то повелители — враги мутов, а тут еще ее и прихватило от всего выпитого. Поэтому, ловко взобравшись на крышу дома повелителя, при этом используя всего одну руку, она попинала собравшегося волнами, чтобы дать ей куда ступить слугу повелителя мертвого человека. «Подвинься!» И когда освободилось достаточно места, присела и облегченно вздохнула, чувствуя, как внутри все приходит в норму. Глядя на ночное небо, она снова поразилась его сложности. Да, такое отобразить на своей коже не каждый мут сможет. Еще она вдруг подумала, что постоянно видеть красоту неправильно. Восприятие может атрофироваться, и, может быть, повелители мертвого камня правы, когда не создают такую красоту на своем теле. Может быть, когда реже видишь ее в такие моменты, то и ценишь ее больше. А это определенно красота. Но ничем не хуже, чем картинки из почек памяти. По крайней мере, ей так казалось. Правда? Красиво. Валанса повела глазами. Этот слуга повелителя принял почти человеческую форму и сел на край крыши. Воланса пошуршала листьями как абитанта, аккуратно, хоть и пошатнувшись, переступила через мокрую дорожку и села рядом, перекинув ноги наружу. От слуги веяло холодом и иногда вспышками еле различимым теплом. Не сильным, но все же. Его голова была задрана к небу. Валанса отпила напиток и пошатнулась. Подсознательно ища опору, она почему-то не обратилась к хабитанту, а просто прислонилась к слуге. Так было проще, чем шевелить мыслями. Он казался твердым, как «Ага, камень!» Причем мертвый. Мысленно Валанса хихикнула. Потом удивилась, что сделала это. Потом подумала, что, наверное, это просто она копирует ситуации из развлекательных рассказов почек памяти. Однако кожа слуги промялась чуть-чуть приняла вогнутую форму ее руки, поэтому ей вдруг оказалось комфортно опираться на него. А комфорт она любила. Поэтому она благодарно протянула ему емкость. «Выпей! Вкусно!» И ее совсем не удивило, что существо из мертвого камня отпило предложенное. Правда, уровень жидкости совсем не уменьшился, но девушка не обратила на это внимания. Она следила за одним из множества далеких глаз матери, что медленно двигался по небу. Сергей. Проснулся Сергей в прекрасном настроении. Сладко потянувшись, он быстро просмотрел события системы наблюдения, зафиксированные за ночь. В принципе, эти системы — Суник да Джин — образовывали достаточно сильную интеллектуальную систему, чтобы можно было сомневаться и не доверять ей. «Да что там защитные функции?» Многие брокомы, то есть боевые роботы с возможностью самостоятельного выполнения сложных заданий, порой обладали менее мощными вычислительными ресурсами, чем техническое обеспечение исследователя, которое у него было здесь и сейчас. Поэтому, вопреки военной привычке полностью не доверять системам ИИ, Сергей давно уже полагался на них чуть менее, чем полностью, и ночь спал спокойно. Хмыкнув на увиденное, он выбрался наружу, потянулся и вдохнул полной грудью. В воздухе чувствовалась влага, в утреннюю свежесть вплетались оттенки просыпающихся бутонов растений. Кстати, то растение, что оплело трак, тоже демонстрировало несколько бутонов. Жаль будет такую красоту портить, когда придется поднимать трак в воздух. Рассмотрев бардак, устроенный гостьей, перевернутый стул, остатки фруктов на столе, перевернутые емкости с соком, он только покачал головой. «В оправдание валанцы...» Откуда ни возьмись, рядом появился джин. Могу сказать, что некоторые фрукты подействовали на нее так, как может подействовать сильный алкоголь на неопытного человека. Правда, там всего-то градусов было, может, один-два, но эффект усилился от обычного зеленого чая. У нее оказалась бурная реакция на танин. Кумулятивный эффект оказался вот таким. Хорошо хоть не отравили ее. — М-да... — Сергей почесал в затылке. «И где она сейчас?» Забралась в подземный ход в раскопках и уснула в одном из каменных ящиков. «Хорошо, хоть мы закрыли содержимое в открытых саркофагах герметиком, чтобы содержимое не контактировало с воздухом. А то, мало ли, алкоголь и чай не добили, так химия бы завершила». Еще раз вздохнув, только пьяных женщин ему тут не хватало. Сергей пошел разбираться и проверять, как там она». Что не говори, а все-таки инопланетный разум, надо какие-то контакты налаживать. Я, кстати, вытащил древний корабль. Джин шел рядом и отчитывался. Вон там, метрах в ста за теми деревьями установил. Поставил переносной стенд, как мы и планировали. И запустил ремонтных рокомов. Просвечивать корабль, составлять схему его и по ходу дела разбирать. Нужно еще фермы сделать, но этот процесс уже идет. «Я так понимаю, ты хочешь восстановить его?» «Если это будет возможно», — кивнул Сергей. «Ты заметил, что у них интересная электроника. В основном на основе искусственных кристаллических структур. Плюс оптика, лазеры. Надо проверить состав кристаллов, а то столько времени прошло, а они в полном порядке». А то, что сгнило, то непонятное месиво, скорее всего, было германиевой электроникой, несло лишь сопутствующую функцию. Так что Сунику будет чем заняться. — Это да, — согласился Джин и первым нырнул в проход под землю. Выглядела Воланса совсем беспомощно. Свернувшаяся калачиком девчонка не вызывала никаких негативных чувств, несмотря на то, что из-за нее Джин теперь называл трак летающим толчком. — Ну, пусть развлекается. Сергей думал, что инопланетянку придется долго приводить в себя, но случилось очередное чудо. Стоило ему дотронуться до нее, как девушка открыла глаза, села, огляделась и спокойно вылезла из каменного ящика. Ее растительная одежда как-то пошевелилась, плотно обняв тело девушки, а волосы, как и в прошлый раз, вдруг резко распушились, а потом собрались во что-то вроде хвоста. В глазах ее не было ни грамма сна и какого-то беспокойства». Молча повернувшись, Сергей пошел на выход, а девушка последовала за ним. Так же молча. На выходе исследователь немного постоял, косясь на девушку. Потом мысленно пожал плечами, повернулся и побежал по обычному своему маршруту. Только сегодня ему совсем не хотелось бороться в ловкости с местными жителями, поэтому маршрут он выбрал без них. А дроны впереди разведывали дорогу, и когда надо было, он на ходу менял маршрут, чтобы не сталкиваться с животными». Девушка то ли решила, что он ее разбудил для того, чтобы вместе заниматься зарядкой, то ли по каким-то своим причинам, но снова следовала за ним. На удивление, она спокойно держала темп по пересеченной местности, и в какой-то момент ему даже показалось, что сам он дышит чаще и громче, чем она. Это было интересно. По крайней мере, когда пробежка закончилась, она не выглядела уставшей и даже не запыхалась, и, кажется, даже не вспотела. Пока землянин принимал душ... Джин сервировал многострадальный стол, а затем сбегал и вывалил кучу еды местным мелким мартышкам, как земляне называли этих животных, отдаленно напоминающих земных сородичей. Они оказались удивительно сообразительными вымогателями, но без перегибов. По крайней мере, пока. Забавно, но контакт с ними устанавливал именно Джин, а Сергей только наблюдал. Ему интересно было, как ИИ справиться с задачей». Сегодня Джин как раз проверял свою теорию, что дань теоретически должна остановить поток мелких хулиганств. Они, совсем как земные мартышки, иногда бросали в Джина и Сергея шишки и гнилые фрукты, когда они ходили под деревьями. Это никак не напрягало, но просто требовало воспользоваться ситуацией и провести какие-нибудь испытания. Кстати, эти мартышки не контактировали с теми, что строили ловушки на Сергея. Тут была какая-то своя иерархия и территориальные границы. Те вроде бы знали, где живет Сергей, но не приходили, чтобы разобраться с наглецом. В общем, интересное наблюдение. Хм, хмыкнул Сергей, когда вышел из трака и неожиданно увидел за накрытым на две персоны столом Валансу. Почему-то он подумал, что девушка отправится по своим делам, однако та, видимо, решила продолжить заниматься тем, чем занималась. Наверное, в свою очередь она исследовала землянина. Валанса и Сергей Вчера было что-то странное с нею. Уже сейчас она понимала, что что-то было в пище. Просто потому, что никаких иных причин случившемуся она не видела. Так потерять контроль над собой, что почти ничего не помнить уже к концу. Как она попала в какое-то хранилище, вырытое под землей, она точно не помнила. Почему только Кахапитант не предупредил. Ну а раз повелитель пытался ее отравить, то она может еще разок попробовать повернуть его действия против него». Может, конечно, его действия были ответом на ее попытки его убить, но... Сорвав выращенную кохабитантам ягоду прямо со своего плеча, она протянула ее усевшемуся напротив нее повелителю и сказала, «Возьми, скушай. Не бойся, ты быстро умрешь». Повелитель с сомнением посмотрел на ее подарок и аккуратно взял его пальцами. Воланса облегченно вздохнула. «Может, все это сейчас закончится и вернется, как было раньше?» когда не надо было ни о чем думать, ни о чем беспокоиться, где не было никакой суеты и раздергивания ее на листике. Она мечтательно подняла взгляд в небо, представляя себе эту картину. Повелитель же покатал ягодку между пальцев, почему-то с интересом посмотрел на валансу, а потом просто положил ее в открывшееся в боку дома отверстие и молча стал накладывать себе в тарелку еду из корзинок, тарелок на столе. Валанса разочарованно вздохнула, видимо, придется ей и дальше мучиться с этим повелителем. Но никакой определенности. Посмотрев на разложенные на столе яства, приборы и понаблюдав за повелителем, который вроде бы не обращал на нее внимания, она решила, что надо воспользоваться моментом, а то ее как обитант просто не успевает делать запасы нужных веществ. А чтобы их напрямую качать из окружающей среды, надо определиться с нужным местом и временем. А сейчас совсем не до этого». Взяв тарелку, как и повелитель, она положила себе пару фруктов. Сомнением оглядела нарезанные куски чего-то пористого, но весьма ароматного. Оно было теплое и какое-то мягкое, что ли. Взяв кусок этого пористого, она отметила, что повелитель намазывает на такой же кусок желтую массу. Валанса протянула руку, и из связки кохабитанта на рукаве вытянулась плоская палочка, которой она тоже намазала себе этой желтой массы. Повелитель с каким-то удивлением смотрел на нее. Может, ему не понравилось, что она своей палочкой отодвинула в сторону его плоскую металлическую палочку, которую он делал то же самое. Ну, чтобы не мешалось. Немного потыкав в странную конструкцию усиком кахабитанта и поняв, что явной отравы там нет, она откусила, отметив легкий хруст и неизвестный ей аромат. Закрыла глаза и медленно проживала. «Да, вроде бы вкусно» и даже, можно сказать, очень, хоть и в высшей степени необычно. «Да-да, угощайся, приятного аппетита», — пробормотал Сергей, с неудовольствием отмечая бесцеремонность девушки. «Только если что, потом подальше бегай с расстройством желудка в кусты. Нечего мне тут гадить под траком, и уж тем более на него». «Вкусно», — решительно кивнула Валанса и посмотрела на повелителя. «Ну, хоть какая-то польза от тебя есть». Если кохабитант научится готовить такие плоды, и я останусь жива, отдам рецепт папе, пусть он тоже порадуется. И она скормила небольшой кусок еды в раскрывшуюся лиственную коробочку своего кохабитанта. — Кормить твою росянку я не подряжался, буркнул Сергей, глядя, как его завтрак поедает не только гостья, но и ее одежда. «Еще бы объяснила, зачем дала мне ягоду, полную нейротоксинов и ядов, которые, согласно Сунику, могут подействовать и на меня, и на местных животных». «Ну ты наглая!» — возмутился он, когда Валанса смело сняла крышку со сковороды и сунула туда свой нос и растительные отростки, которыми, видимо, проверяла еду на безопасность. Впрочем, Джин в этот раз расстарался с яичницей. Ее явно хватит и ему, и девушке». Яйца, пожаренные на сливочном масле, с помидорами и луком, с кусками хрустящего отдельно пожаренного бекона, выложенного по краю сковороды, сверху были присыпаны уже зеленым луком и чуть-чуть петрушкой. Это был основной завтрак. Девушка же снова вырастила из левого браслета, связанного с основной растительностью на теле, лопаточку и смело положила себе ровно половину. Потом с полминуты поочередно рассматривала то свою порцию, то оставшуюся на сковороде, а Сергей рассматривал ее — Потом она взяла несколько колечек зеленого лука из своей тарелки и положила их обратно в сковороду. Затем сложила руки, убрав их под стол, и уставила внимательный взгляд на Сергея. Хмыкнув, он взял сковороду и, не рассусоливая лишнего, вилкой соскреб остатки себе в тарелку, не особо переживая насчет того, что желтки растеклись по перемешанной еде. Во время еды Сергей зыркал на то, как ест инопланетянка, а она, как ест он». Она следила за его вилкой с ножом, а он — за тремя веточками без листьев, выросшими буквально на глазах вдоль ее внешних фаланг пальцев правой руки, и получилось что-то вроде китайских палочек и одновременно когтей. Ими она ловко управлялась с едой, как-то легко разрывая ее на куски, иногда помогая левой рукой. Там тоже выросла похожая ветка, но одна, короче и больше похожая на инструмент с функцией ножа, только у нее торцевая часть была плоская и острая, и девушка в основном продавливала острой частью еду, а палочками окончательно ее отрывала. В этом было что-то хищное и даже красивое. Весь ее инструментарий для еды вырос буквально в течение нескольких секунд, а палочки для еды обладали даже неким изяществом и картинками-татуировками, если можно так сказать. Веточки растения протянулись по тыльной стороне ладони, образовав простенький узор, несколько раз обернулись вокруг пальцев, и только в конце, на выходе, обрели нужную толщину и сужающуюся форму. «Ну как, нравится еда?» — спросил Сергей, когда ему надоело непонятное молчание. Девушка в это время экспериментировала, брала и пробовала кусочки по отдельности, кусала и жевала вместе в разных комбинациях, тщательно пережевывала, но хоть не чавкала и, похоже, иногда даже забывала о нем. «Довольно странные ощущения», — Не поняв, что спросил ее повелитель, тем не менее ответила Валанса. В такой комбинации никогда не пробовала. Некоторые отдельные вкусы вроде бы кажутся знакомыми, но в целом как-то все незнакомо. Кажется, много лишнего. Организм процентов сорок, если не больше, выведет из организма. Неудобно. Она задумчиво помахала едальными веточками в воздухе и закончила мысль. Но определенно притягательно. Да... «Именно притягательно, приятно, комфортно. А тебе надо бы кохабитант все-таки живой взять. Хоть и ловко ты мертвыми инструментами работаешь, но с кохабитантом это явно не сравнится. Надо будет тебя еще чем-нибудь вкусным угостить», — с сомнением проговорил землянин и после паузы добавил. «Если после яичницы, конечно, ты останешься в живых. Надеюсь, мне не придется тебе заворот кишок лечить». Повелитель вытер той пористой штукой тарелку, Валанса с сомнением проследила за его действием, посмотрела на свою тарелку, потом взяла кусочек той же массы и тоже вытерла свою тарелку. Потом положила кусок в рот. Вдруг у них такой ритуал? Почему-то расстраивать повелителя она совсем не хотела. Удивилась, что это, оказывается, тоже было вкусно. А потом повелитель выпил яду. Сергей и Валанса Все-таки она немного чокнутая. Когда он налил себе из кофейника кофе, Валанса странно повела носом. Быстро засунула кончик ветки в носик кофейника. Он хоть и был герметично закрыт, но проход там легко открывался в обе стороны и замерла, смешно открыв рот, и наблюдала за ним, пока он пил. Он, конечно, сделал вид, что не замечает ее состояние, но внутренне развеселился». Девушка же как-то разочарованно вздохнула, когда прошло какое-то время, и ничего не произошло. Решив проверить пришедшую мысль, он налил кофе в другую чашку и пододвинул к ней. Она же вдруг нахмурилась и резко отодвинула ее от себя. Что-то быстро протарахтев, она развернула стул и отвернулась от стола. «Так вот почему ты мертвый, и вот почему тебе мои яды нипочем. Просто ты постоянно их пьешь». Удивительно, почему и еда у тебя не ядовитая. Потому и Кахабитант у тебя давно умер. Наверное, не выдержал твоего образа жизни и всю свою потратил на тебя. Почему-то Валансе стало не по себе от того, что Повелитель предложил ей яду. И неприятно было, когда он сам стал его пить, хоть она и не остановила его. Трудно представить, что взрослый человек будет намеренно пить яд. А он явно знал о нем, потому она и растерялась. «Да». — Наверное, такое поведение и есть растерянность. Ну, похоже, как в почках памяти. Но почему-то сердце у нее стучало в два раза быстрее, а лицу стало жарко, и она прижала к щекам ладошки, остужая его. Наверное, и в еде было что-то необычное, ядоподобное, хоть как кохабитант и не обнаружил ничего опасного. Да и вкусно было, но ведь с ней явно что-то не так. Ну да ладно, будет и на ее дереве еще цветение. Еще посмотрит она, как он... «Ну, что-нибудь там». Воланса почему-то не могла ничего придумать, что сказать даже мысленно. А повелитель тем временем спокойно встал и отправился куда-то в сторону. Он что-то сказал ей, но как-то так, мимоходом, равнодушно даже. Валансе это сильно не понравилось. «А ну, как сейчас уйдет и опять что-нибудь придумает? Сейчас не удалось отравить ее. И как хитро-то придумал подсунуть ей яд. Что-нибудь еще придумает, а ей потом разгребать». Поэтому она решительно встала и отправилась за ним. Сергей. Решив больше не обращать внимания на прилипшую к нему инопланетянку, Сергей все же решил заняться делами. А это... Ходит хвостиком. Ну и пусть ходит, ничего страшного. Уйдет — ладно. На самом деле ему не очень-то и хотелось участвовать в «Контакте». Он многих видел, разные расы, инопланетные в том числе, и не испытывал никакого пиетета перед ними или же какого-то жгучего интереса. Нет, конечно, в целом интересно было, кто, откуда, почему, но откладывать дела из-за этого он не хотел. Да и интересно ему было возиться с этими своими делами, как бы не больше, чем заниматься психологическими экзорсисами с неизвестным существом. Поэтому он просто выбросил ее из головы и постарался хотя бы сильно не отвлекаться так как совсем забыть о ней было невозможно. Эта настырная, невоспитанная особа всюду совала свой нос и, соответственно, попадалась на глаза и под руки. «Ух, всыпать бы ей! Да нельзя, не дипломатично!» «Ну да ладно, главной опасности вроде от нее особой нет, и то хлеб». Инопланетный кораблик висел на гравитационных домкратах посреди площадки, выбранной для мастерской. Окружена она была довольно густыми кустами, и живность на нее особо не приходила. Даже местные мутанты-переростки избегали это место. Выйдя из кустов через проделанный джином проход, Сергей отвел рукой последнюю ветку и остановился, любуясь аппаратом. Вот что ему всегда нравилось, так это чужая эстетика в технике. Для него вообще не существовало уродливой техники. Даже аппарат в виде кирпича в каком-то смысле мог обладать этой самой эстетикой. Сама по себе она существовать, конечно, не может. Смысл в ней появляется вместе с намерением, заложенным в аппарат. Вместе с мыслями, крутившимися в голове конструктора. Вместе с мировоззрением, в которое конструктор был погружен или которому следовал. Вместе с реализованной мощью или же свойством, например, ловкостью, скоростью или же просто вызываемым ощущением от внешнего вида. А бывает, что сразу и не разгадаешь, что было заложено или вообще не разгадаешь, и такое бывает. В каком-то смысле живой организм обладает большей эстетикой, на которую обращаешь внимание, но она там динамическая и приобретает свои граничные свойства чаще всего в пике работы, борьбы или охоты. В технике же это кадр, снимок, момент, намертво запечатленный в металле или ином материале. Зато если увидишь все эти смыслы в аппарате, то он перестанет быть для тебя статичным, а превратится в существо. Хитрое или добродушное, упертое, не желающее работать как надо, или ласковое, готовое мягко рычать под твоей рукой. Инопланетный атмосферник был красивым. Как треугольный лист дерева он был сделан по принципу одного крыла. Его внешняя часть крыльев слегка закруглялась и опускалась вниз, как бывают опущены плечи у расстроенного человека. Казалось, аппарат расстраивается, что ему приходится нести в себе смерть, ведь это был военный самолет, и хоть от оружия почти ничего не осталось, разве что композитные корпусы, да что-то из сплавов, цель, с которой его создали — воевать. А военный он всегда военный, даже когда гражданский. Химии, конечно, давно не осталось, кроме некоторых герметично запертых в капсулах устойчивых соединений, но их было немного — Этому самолету повезло дважды, как успели накопать суник с джином. Кроме того, что его так аккуратно завалило, было еще кое-что. Возможно, это был экспериментальный аппарат, возможно, просто другого класса, нежели остальные в хранилище, но он был создан почти на 80% из различных композитных материалов. А прочие аппараты, от которых не осталось почти ничего, в основном из сплавов на основе железа, алюминия почему-то не было вовсе. Но в целом сплавы были хороши. Тонкая жесть вполне годилась для высоких нагрузок и не была очень тяжелой, приближаясь по весовым характеристикам к легким сплавам. Как оказалось, ядерная установка и неплохой водородный двигатель, возможно, что-то еще, вполне позволяли самолету выходить в ближний космос. Судя по всему, для этого аппарата это было штатной возможностью. Очевидно, что этот самолет был командирским на одного человека, но с огромным количеством вычислительной техники на основе кристаллов, микролазеров, оптики. Или же разведчик, шпион. В принципе, более-менее понятно. Единственное, что смущало, слабое количество или отсутствие привычной электроники на полупроводниках, так сказать, сопутствующей. Или она полностью растворилась во времени, или же как-то все это работало и без нее. Суник пытался воссоздать виртуальную модель такого компьютера, но пока ничего не получалось. Постепенно от самолета отваливались куски обшивки, аккуратно отрезаемые ремонтными устройствами. Хоть корпус и выглядел монолитным, но на самом деле это было не так, и техслужба Сергея нашла возможности разобрать эту красоту на запчасти по найденным линиям наименьшей напряженности металла. Надо просто разрезать все это на как можно мелкие части, чтобы ничего не упустить, просчитать прочностные характеристики каждого узла, каждого сантиметра площади крыла, каждой детали, узнать их структуру, состав, чтобы при необходимости воспроизвести». «Да, Сергей решил поднять устройство в воздух. А почему нет? Даже если придется многое заменить земными устройствами или материалами, внешне этот аппарат все равно будет инопланетным». Тут Сергей про себя хмыкнул и покосился на стоящую рядом девушку. Несмотря на ее невозмутимый внешний вид, ему начало казаться, что он что-то видит за этой маской. В том, что это маска, он ничуть не сомневался. Не бывает космических исследователей без эмоций. «Почему исследователей?» «Ну, вот так ему показалось. А что?» «Прислали ее, как и его, на планету исследовать и оставили. Ну и что, что ведет себя непонятно и нелогично? Ну и что, что у нее есть много общего с местным растительным и животным генофондом? Вон у людей со свиньями тоже гены похожи. Ну пусть не с другой планеты, а с другого континента ее прислали. Не нашли земные зонды ничьих следов при поверхностном осмотре этого континента?» Так вон они, растительные жители, живут явно в симбиозе с растениями, от того и не видели. Правда, континент там стрёмный, но пусть с другого конца этого, а не того континента, в данный момент вообще не принципиально. А почему он хмыкнул? Так потому что вот рядом стоит инопланетянка, а нет такого интереса, как перед самолетом. Хотя это не самолет, пусть будет просто ястреб». Почему-то есть ассоциация такая, когда тот нападает, и вначале крылья чуть опускаются вот так же. Может, это обычное человеческое свойство? Нет тайны, нет большого интереса. Есть тайна, что-то будоражит. А может быть, это просто потому, что ему техника нравится. А что, женщины не нравятся? Сергей про себя посмеялся. Нравится, конечно, но для мужчины техника или его увлечение, интерес к чему-то — это от разума и души а женщина — от инстинктов и чувств. Плохо, когда они конфликтуют, но сейчас этого точно нет, и слава богу. Сергей улыбнулся и пошел к аппарату руками щупать, вертеть, крутить, стучать, указывать, руководить, ругаться и радоваться простым мужским радостям. И пусть все женщины мира подождут. Валанса Повелитель, оказывается, отправился возиться с мертвым камнем. Но удивление, что-то подобное она видела в почках памяти. Ну, может, не совсем такое, но очень сильно похожее. Можно было оставить его здесь и заняться чем-то другим. Но чем? Спать почему-то совсем не хотелось. Даже не физиологически, а вот просто так. Не хотелось, и все. Странно. Так-то она всегда могла в любое время погрузиться в сон. Но вот сейчас почему-то совсем не тянуло. «Может, она проснулась?» «Ну, как просыпаются муты, почему-то застрявшие в этом состоянии?» «Да вроде не похоже. Она видела, как они себя ведут. Постоянно в движении, почти не спят, если их не заставлять. Постоянно впитывают информацию огромными объемами. Чем-то занимаются, бегают. Вообще не стоят на месте. Бывает, на месте подпрыгивают, постоянно с кем-то общаются, будто пытаются наверстать упущенное. У каждого по-разному длится эта лихорадка жизни» но бывает у всех без исключений. Чем старше проснувшийся, тем сильнее это проявляется и дольше. Их приходится часто специально через кохабитанты успокаивать, погружать в целительский сон. Вернее, это сами кохабитанты делают. Им даже приказывать не надо. Такое поведение в них встроено с самого рождения. А у нее ничего подобного нет. Значит, она и не проснулась. Логика. У нее все совсем не так. Она просто не хочет спать. «Ну и ладно, все равно она какая-то странная. Как-то она услышала, как один из недругов отца ему сказал, что она скорбная духом матери. Сказал, он не смог отстоять свое мнение. Отец разрубил его пополам без возможности восстановления. Ее это не тронуло тогда, не тронуло и сейчас, просто вспомнилось. Может, так оно и есть? Ну, может, действительно у нее с головой что-то не то, вот и все. И проснуться ей так и не светит. «Ну и ладно», — встряхнула она головой. «Не светит, значит, не светит. Чем это плохо? Она видела только один недостаток — невозможность нормально контактировать с мутами. Ну, обычным образом. Вот только ее это совсем не расстраивало. Так что какой же это недостаток? Так, мелочь. А вот то, что делает повелитель, привлекает. Ну как еще назвать это чувство или ощущение, когда хочется смотреть, что он делает, и главное — понять, что он делает? А почему бы и нет?» Узнает что-то новое, расскажет папе, а он найдет, как этим воспользоваться. Да хоть просто внесут в почки памяти, так и то хорошо. Хорошо же. Валанса отбросила прочь непонятные мысли и направилась за повелителем. Долго смотрела, что он делает. Что делают другие его мертвые слуги. Посмотрела на висящую в воздухе скорлупу от летающей мертвой птицы. Странно, вместо перьев — скорлупа. Но несмотря на то, что та висела в воздухе и вроде бы ее ничего не держала, Она не хотела сдвигаться с места. Пришлось сильно тянуть ее к себе. Не удержала, та выскользнула из рук и почему-то улетела в кусты. А почему улетела? Повелитель как-то странно посмотрел на нее, но ничего не сказал. А за куском улетевшей скорлупы сбегал маленький мертвый. Ну, наверное, муравей. Ладно, не стала она больше отрывать скорлупу от ее места, но зато заметила, что она похожа на стул, чуть вогнутый. Интересно, она упадет на землю, если он на нее сядет. А почему она висит? Скорлупа немножко опустилась под ее весом и стала покачиваться. Это интересно, но держаться сложно, подумала она, вдруг резко опрокидываясь спиной назад и ударяясь головой об землю. Больно, подумала она, потирая затылок. И как обитант зараза даже не подумал ее подхватить. Хотя она же и команда ему не давала, просто не успела ничего подумать. Ну ладно. Воланса повернулась на странный звук, что издавал повелитель. Он почему-то закрыл часть лица рукой и слегка массировал ее, и, кажется, иногда немного трясся. Может, это на него стал действовать тот яд, что он выпил? Ну ладно, допустим, почему перевернулась, это и так понятно. Обычное взаимодействие тел в лесу. Видела она, как обезьяны переворачиваются на ветках, да и учила принципы. Но почему висит, он не ответил. Тут ее привлекла трубка на пузе мертвой птицы. «Интересно, а зачем она там висит? Может, это у нее корень жизни или ветка для размножения? Но ведь у птиц все не так. Может, поэтому эта птица мертвая? Надо попробовать оторвать эту штуку. Может, птица оживет?» «Не ожила. Впрочем, все равно это был не корень. Он не мог быть постоянно в таком возбужденном состоянии. Да и не крепился он правильно к телу. Просто будто веточками держался. Но повелитель что-то ей сказал, что, наверное, не надо отрывать». Помассировала ногу, кажется, что-то там потянуло, пока отрывала ту штуку. Ладно, это ненадолго, скоро пройдет. Тогда она села и стала просто смотреть, что он делает. А он рисовал в воздухе какие-то картинки, часто похожие на те, что уже висели в воздухе. Те, которые не настоящие, часто совмещались вместе, разлетались, вокруг них появлялась непонятная вязь, что-то еще. С повелителем часто разговаривал его слуга, который иногда менял свою форму и затекал внутрь птицы. Вокруг бегло много мертвых насекомых, которые подчинялись повелителю. Ей даже подумалось, что при такой послушности и точности движений, что демонстрируют мертвые животные, у них явно больше шансов, если придется драться с живыми животными. Но это, конечно, только проверкой можно подтвердить». Тут как раз мимо пробегал такой мертвый муравей, и она его схватила за ногу и подняла в воздух перед лицом, чтобы посмотреть поближе. А почему он... Сергей. Да, это было весело. Ну, по земным меркам. Сергей ни в коем случае не считал, что девушка специально его веселит, но ее постоянная суета, непосредственность, любопытство совершенно серьезным лицом непроизвольно забавляли. Даже то, что из-за этого ему не удалось сделать все, что он планировал, а то, что сделал, растянулось на значительно больший срок, не сильно расстраивало. По большому счету, торопиться-то ему некуда. Но и полного погружения в дела не вышло. Однако, пока это его не напрягало, он присматривался к ситуации как бы со стороны, при этом находясь внутри нее. Тем не менее, за полдня удалось практически полностью раскидать инопланетный аппарат на части, полностью развернуть и запустить универсальный стенд для тестирования и последующей сборки, который фактически занял всю площадку. Фермы вообще делались из материала, взятого буквально из-под ног. Было переработано около тонны сухостоя, травы, листьев, что-то еще там из земли роком и выковырили, что можно было безболезненно для природы забрать. И все это промешали со специальным клеем». В результате получились очень прочные фермы, которые при необходимости можно было быстро переработать обратно в перегной. Хоть порой такие технологии и были сложнее или дороже, чем обычные, но если была возможность, на их использование шли без особых сожалений. В общем, поработали хорошо, весело и с душой. Пока шли домой на обед, Сергей все представлял, как Валанса поведет себя за столом, когда увидит это блюдо. Ну, то есть, как будет своими палочками есть рис в виде плова. «Как китайцы?» «Скажете, по-детски все это?» «Определенно. Ну а что делать?» Но ну, вот совершенно не хотелось смотреть, что там умники понапридумывали для контакта. Душа сопротивлялась. Все кулинарные работы Сергей свалил на Джина. Разве иногда захочется самому что-то сделать или по-быстрому перехватить без всякой застольной церемонии? По-простому. У Рокома, кстати, неплохо получалось. Правда, почти всегда одинаково. Впрочем, чтобы по-разному получалось с использованием пищевого синтезатора, надо было постараться, даже при том, что иногда, как вот в таких случаях, на нем готовились не конечные блюда, а полуфабрикаты. Все-таки Сергей сомневался, что Воланса снова сядет с ним обедать. Он бы на ее месте не стал есть незнакомую пищу еще и в тот первый раз. Да и перекусывала она своими ягодами пару раз, так что сомнения были. Однако она смело и уже как-то привычно уселась на стул, чуть поерзала и снова уставилась на него». Делала она это часто, и порой ему было довольно неудобно, в основном потому, что лицо девушки все так же ничего не выражало. Да, бывали какие-то моменты, когда казалось, что за этой маской прячутся какие-то эмоции, но... Ну что ж, начнем маленькую провокацию. Сергей про себя усмехнулся. Валанса. Пока шли обратно, Валанса пыталась понять, что она чувствует. Тяжесть в голове и сонливость. Понятно, что слишком много впечатлений. Но ведь она и раньше много информации впитывала из почек памяти. Бывало, сутками сидела, пока отец ее не отрывал от этого дела. А здесь какие-то полдня и... Пришлось даже употребить бодрящие ягоды, чтобы не чувствовать дискомфорта. Но сейчас он усилился. Желудок тоже, на удивление, требовал еды. Вроде бы потраченной энергии было совсем немного, однако почему-то заработал он в несколько раз активнее. Она уже думала пойти и найти фруктов или просто место какое-нибудь поплодороднее, чтобы зацепить за него как обитант и нормально поесть самыми питательными концентрированными ягодами, как увидела, что около мертвого дома, к которому они приближались, снова накрыт стол с едой. Про себя Валанса порадовалась, вернее решила, что это оптимальный вариант решения проблемы, и уселась на стул. Тем более, что утром все нормально прошло, еда уже проверена, так что нечего думать». Однако реальность оказалась несколько иной. Вернее, еда иная. Другая, не та, что утром. Повелитель положил себе и ей гору какой-то рассыпчатой крупы. Сам стал есть прибором, который утром еще назвал «вилка». Очень глупое звукосочетание, по смыслу похожее на птичка с одним глазом. Палочками у нее не получилось. Пришлось просить кохабитант вырастить что-то отдаленно похожее на вилку повелителя. Там еще и кусочки мяса оказались» и еще какие-то незнакомые овощи. Было необычно, вкусно и, главное, сытно. Но тяжеловато. Кровь в организме оттекла к желудку, чтобы побыстрее помочь ему справиться с тяжестью, а на нее вдруг еще сильнее навалилась сонливость. Причем именно физиологическая. Вроде никаких особых нагрузок на организм не было, она его даже не перестраивала сегодня. Но как-то оно все пошло. Валанса вдруг зевнула а соловела посмотрела на повелителя и сказала. «Я ненадолго». Завалилась со стула в бок, и спустя секунду рядом с ним тихо шелестел листьями растительный шар. Сергей. Мда, да Неужели что-то из еды ей не зашло?» Он положил вилку на стол и, освободившись рукой, почесал затылок. Ветер будто отрицательно дул в этот момент, отметая эту мысль. «Да нет, у нее же свой тестер есть, которым она проверяет еду. Правда, неизвестно, насколько он качественный». М да «Так что там наши наниты, проживающие в ее организме, говорят?» «Ага. По меркам людей вроде ничего сильно необычного, но обмен веществ ускорен по сравнению с предыдущим днем. Деструктивных действий вроде не наблюдается. Ясно одно. С ней что-то происходит. Но что?» Хм. Еще интересный момент. Замеры ДНК почему-то не удается нормально сделать. Сделали, начали обрабатывать. А глянь, через некоторое время они оказываются не совсем точными по сравнению с тем, что сейчас. То ли ДНК на ходу меняется, что является несусветной глупостью, то ли просто тесты на ней избоят. А это опасно. Значит, никаких воздействий на ее организм пока стопроцентно ничего не определится. Этого и так не планировалось. Но сейчас и подавно нельзя. Что еще? Гормональный шторм идет, причем начал нарастать с утра еще. Увеличена активность мозга. Печень усиленно работает, но на удивление уже успокаивается. Почки работают в обычном режиме, но, ну, может, чуть активней. Да, картинка все-таки пока не складывается. Ладно, раз такое дело, пойдет он лучше поработает дальше. Теперь уже в полную силу, не отвлекайся. А завтра уже надо будет саблезуба выводить из комы, вроде все готово уже». Хороший материал там получился. Размышление Сергея прервал джин, пристраиваясь рядом. «Шеф, вчера мы все-таки видели спутник. Чужой». «На ближней камеры нашего спутника он не попадался?» «Нет, конечно. И орбиты разные, и размеры не такие огромные. Надо нос к носу столкнуться, чтобы увидеть». «Какие-нибудь предположения есть?» «Пока нет. Летает он на очень высокой орбите» там, где атмосферы вообще нет, и, соответственно, трения и не надо корректировать орбиту. Летает по эллиптической орбите, но так, чтобы видеть в основном этот континент. Второй ему практически не попадается. Все-таки есть еще достаточно высокая вероятность, что это естественный объект. Только анализ спектра, отраженного им от звезды света, больше склоняет нас к мысли об его искусственности. Мы можем подвести к нему наш спутник, чтобы посмотреть? Это практически исключено. «Ну или, в принципе, можно попробовать, но наш спутник мы в конце концов потеряем. Он просто выработает ресурс. Ну и не факт, что получится поднять его на ту орбиту, по крайней мере, быстро. За пару-тройку лет, скорее всего, да». «Ясно, понятно», — протянул Сергей, отпинывая в сторону попавшийся под ноги камешек. «Ладно, продолжайте за ним наблюдать в фоновом режиме. Если будут какие-то изменения, сообщайте». «Хорошо», — кивнул Джин. «А слетать на траке не хочешь?» Сергей пожал плечами. «Не настолько это интересно, чтобы тратить ресурсы, подвергать трак опасности повреждения, если вдруг там какая-нибудь боевая станция. А трак все-таки в первую очередь не космический аппарат, а планетарный исследователь, хоть и умеет выходить в космос. Кроме того, Сергей обернулся на оставшуюся где-то позади площадку с инопланетянкой. Ты видел ее? Она же вообще не приспособлена жить в такой среде». Как ее еще не сожрали, уму непостижимо. Оставлять ее не хочется, а в трак пускать пока нельзя. Но она же может управлять животными, мы же видели. Пфф, фыркнул землянин. «На активацию этого умения у нее уходит от нескольких секунд до минут. Ее растительный скафандр, хоть и неплохой инструмент, но не абсолютная защита. И как оружие, так себе. Да, есть у нее какое-то ментальное влияние на животных, но слабое». Вспомни хотя бы того носорога, что напал на нее. Плевать он хотел на ее попытки защититься. Поэтому пока забыли о чужом спутнике. Просто наблюдаем. Принял. Кивнул Джин и растворился в кустах. Сергей. Шеф, одна из геолабораторий вышла на рабочий режим. Можем приступить к испытанию кернов. Все нормально там? — Не отвлекаясь от программы моделирования взаимодействия Муника с мозгом Саблезуба, спросил Сергей. Проблем не было. Разговор шел о тех автоматических исследовательских лабораториях, что должны были в автономном режиме пробуриваться вглубь планеты и собирать нужную информацию о грунтах, водах ископаемых. Сканирование это, конечно, хорошо, но полной картины оно все-таки не дает. Есть много параметров, которые можно узнать, только пощупав конкретные образцы почвы, камней и жидкостей. Таких лабораторий пока было создано 5 штук. Кстати, находка древнего склада материалов значительно ускорила процесс сборки. Многие важные элементы были в чистом виде и буквально тонны, и не нужно было заниматься их добычей, энергозатратными преобразованиями и прочими вещами, ставшими доступными только при наличии компактных ядерных источников энергии. По мере сборки лаборатории относились дронами на выбранные места в радиусе пары сотен километров от текущей точки и запускались в работу. Одну станцию, правда, потеряли. Какая-то хищная птица поймала дрон и уволокла в неизвестном направлении. По ходу дела несколько раз стукнув технику о камни и выведя передатчики из строя. Так что где сейчас она находится, было неизвестно. Еще одну станцию обстреляли животные, отдаленно напоминающие слонов. Они довольно точно пуляли из хоботов большие камни. Но в данном случае маневренности дронов и относительно небольшого размера летающей конструкции хватило, чтобы выйти из-под обстрела. Другие дроны тоже добрались до места не без приключений. По ним стреляли молниевыми разрядами, сверху птицы плевались кислотными жидкостями, кто-то пытался просто протаранить. Но в целом в работоспособном состоянии. В общем, было полное ощущение, что тут технику не любят». Оно и так давно уже было понятно, но все равно каждый раз получать этому подтверждение было немного удивительно. Интересно, что хоть маркировка и работала среди деревьев, но с выходом в небо, видимо, теряла часть своих возможностей. Честно говоря, от этого у Сергея уже начинала виртуально болеть голова. Уж столько у местных животных было хитростей по обнаружению, что он просто ди удавался. Удивительно, что в целом лично на него, его трак, джина особо не нападали, и в этом чудилась какая-то тайна. В общем, такие лаборатории были достаточно компактными и очень высокотехнологичными. По крайней мере, специальные вибрационные силовые поля, генерируемые этими небольшими устройствами, вполне позволяли опускать небольшие расходные кольцеобразные буры с десяток сантиметров в диаметре на десятки километров, по ходу дела разрушая любой попадающийся материал в пыль. Иногда это делалось в облегченном режиме, без выемки кернов, тогда просто на ходу делались замеры в меру возможностей. Но если что-то нужно было достать для дополнительных испытаний, то тут приходилось посложнее. Или рядом пробуривался дополнительный канал с изначальным вытаскиванием кернов, которые еще потом как-то перерабатывались для минимизации ущерба. Или же если для исследований хватало достаточно небольших, буквально микроскопических количеств добытого грунта или вещества, то они хитрым образом доставались из первого канала. В общем-то, многое зависело от насадок и используемых техник — А еще были приспособления для закупорки канала, если вдруг попадалось что-нибудь под давлением и была опасность выплескивания этого на поверхность, и много чего еще. Но самое главное, что нравилось Сергею, практически все это работало в автоматическом режиме, так как именно эта область науки была несколько далековата от его интересов. Разве что, пока все еще не было отлажено, ему приходилось хотя бы на уровне команд для запуска некоторых промежуточных этапов присутствовать при этом своим вниманием. Вот как сейчас. Сергей и Валанса. Вот и наступил тот момент, когда Сергей собрался вывести соблизубы из комы. Если все получится, то Сергей надеялся получить лояльное животное с продвинутым интеллектом, обеспеченным работой Муника. На самом деле такие технологии уже довольно давно были разработаны, но применялись с осторожностью, в основном на животных, которым терять было нечего. Несмотря на то, что на человеке эти технологии давно и успешно применялись, уники уже давно повсеместно использовались, на животных пока это не сильно распространялось, так как невозможно было гарантировать, что, раскачав интеллект, животное останется лояльным человеку. Можно было его убить, управлять им, но сделать лояльным сложно. Разве что некоторые виды собак, полностью преданные человеку и без всяких внешних систем, хорошо интегрировались с такими системами». Здесь же дела были проще, если животное и выйдет из-под контроля, к нему можно будет применить более жесткие меры, нежели к животным на земле. Сергей на это бы не пошел, но сам по себе он к таким вещам относился спокойней, все-таки военный, хоть и бывший. К смерти относится спокойно, а кроме того, это животное уже было один раз убито и, в принципе, было фактически воскрешено». А значит, дальнейшая его судьба, хоть и находится в руках исследователя, но зависит только от поведения самого животного. Интересно, ты же вроде разговариваешь с животными. Зачем было отрубать ему голову? Сергей придержал полок входа палатки, куда спокойно вошла, как обычно прицепившаяся к нему инопланетянка. Неужели договориться не смогла? Странные ты вещи делаешь. Зачем меня вперед пустил? Чтобы, если зубаскал очнулся, меня первую сожрал? Валанса вспомнила один момент из почек памяти и попыталась сделать такое же недовольное лицо, как у главной героини. Очевидно, что хоть ситуации были совершенно разные, но смысл по сути подходил. На удивление выражать эмоции на лице оказалось сложным делом, тем более не видя его и полученного результата. «Возможно, надо тренироваться?» Что нахмурилось? «Неприятный вопрос», Сергей на самом деле не особо обращал внимание на девушку, переключившись в рабочий режим, но какой-то частью сознания продолжал ее развлекать. Да и линк надо было прокачивать. Установленная техника тем временем выходила из спящего режима или, скорее, из поддерживающего низкую жизнедеятельность животного. Да и вообще как-то странно вы относитесь к чужим жизням. Пусть они дикие животные, но все же можно как-то помягче. Валанса с интересом наблюдала за происходящим. Наверное, это действительно был интерес. Она уже научилась это чувство определять потому, что при этом хочется думать о предмете интереса, смотреть на него. Мелькание световых пятен и картинок каким-то образом не отпускало ее внимания. С этим определенно нужно разобраться. А еще Зубаскала она узнала по мысленной метке его образа, хоть он и выглядел намного моложе, чем тогда, когда напал на нее. Именно ему она отрубила тогда голову, а значит Сергей умудрился приделать ее обратно. «Да еще и запустить организм животного». «Но не это удивительно, а то, что он это сделал без помощи кохабитанта». «Вероятно, все эти мертвые инструменты и заменяют кохабитант в этом деле, но выглядят массивней и занимают много места. Возможно, потому что все это мертвое, его и нужно больше». «Интересно, зачем повелитель по имени Сергей решил оживить зубаскала? Ну, нашел бы живого, да поймал его». В том, что это для повелителя не составило бы никакого труда, она уже убедилась. Впрочем, может, она и поймет, если будет внимательно наблюдать. А вдруг это важно? Сначала ничего особенного не происходило, но Валанса не заскучала, так как не умела скучать, а лишь все фиксировала своим вниманием. В какой-то момент она вдруг обнаружила, что Зубаскал, чья голова лежала неподалеку, смотрит на нее. Только что он никак не реагировал на мир вокруг, а вот вдруг лежит и смотрит на нее. Она попробовала мысленно посмотреть внутрь него, чтобы понять, как она могла пропустить этот момент, но ничего не добилась. Лишь зубаскал тихо рыкнул, будто почувствовал ее интерес, и он ему не понравился. «Ну вот», — Сергей покрутил в воздухе голограмму схемы последнего этапа. «Вроде все готово. Ментальные процессы вышли в норму, физиология тоже в норме, да еще и приведенная в состояние молодого организма. Так...» муник полностью взял мозг под контроль правда пока в пассивном режиме нам надо посмотреть естественный процесс но не забывая о безопасности соник божится что полностью расшифровал ментограмму мозга но на всякий случай джин побудь рядом мало ли что уж очень много сюрпризов нам эта планета выдала за время нашего пребывания на ней без проблем в палатку буквально втек броком и встал рядом с животным зубаскал смотрит на меня «И я его не контролирую», — на всякий случай сказала Валанса. «Если он меня сожрет, то я не смогу ничего рассказать папе, и мое тут нахождение станет бессмысленным». Сергей покосился на девушку, как обычно невозмутимую, но почему-то ему казалось в данный момент грустную. «Ну что?» — он отвернулся от нее и потер руки, глядя на голос Хемы. «Запускаем зверушку в полсилы?» «Я готов» ответил Джин и немного подвинулся, заставив инопланетянку чуть отойти в сторону. Так, включаем мышцы, подвижность процентов 10, задержку прохождения нервных сигналов, поставим процентов на 70 общее значение, давление норма, насыщенность норма, ментальная стабильность, пока непонятно, но пиков нет. Ну, поехали. Повелитель что-то сказал необычным голосом, его мертвый слуга немного напрягся. Она уже немного научилась определять его состояние. Зубаскал дернул ухом, повел усами и... как-то медленно перевалился на пузо. Затем потихоньку подобрал под себя ноги и на некоторое время замер. Валансе только не понравилось, что он все это время не отрывал взгляда от нее. А потом она моргнула и, когда открыла глаза, увидела огромную голову животного прямо перед своим носом. Буквально за мгновение зубаскал смог собраться и броситься на нее. Наверное, не забыл, что именно она его убила. А сейчас он буквально висел в воздухе, удерживаемый за шкирку и нижнюю челюсть мертвым слугой, не давшим животному добраться до нее буквально с палец. Она чувствовала жаркое и необычно неестественное дыхание зубаскала, А еще его хвост бессильно обвис, да и вообще он перестал дергаться, обездвиженный слугой, а может и еще чем. Вот только он продолжал смотреть на нее. Слуга на фоне животного совсем не выглядел большим, но спокойно удерживал эту махину мышц и костей. М-да... Сергей был немного ошарашен произошедшим, хотя оставался в целом спокойным. Скорее, не самим действием, а тем, что Суник, несмотря на практически стопроцентную достоверность расшифровки ментальных алгоритмов мозга саблезуба, не смог предвосхитить его поведение — Исследователь повернулся к инопланетянке, все так же спокойно стоявшей на своем месте, и, кажется, даже ни на мгновение не испугавшейся и не смутившейся произошедшим, за что заработала от Сергея дополнительные баллы. «Я смотрю, тебя не особо тут и любят. Не скажешь, почему?» Валанса вздохнула. Странно, но, оказывается, она некоторое время не дышала. «Не знаю, зачем вам мертвый зубаскал, который уже не мертвый, но он совершенно неуправляем». «Зря вы его восстановили. Почему-то он совершенно закрыт от мысленного взгляда, что бывает очень редко. Если мне не удается пробиться в его голову, то вам, чужакам, и подавно этого не добиться». Повелитель внимательно выслушал ее, но все равно сделал все по-своему. Он встал перед мордой зубаскала и долго смотрел ему в глаза, будто общаясь. Потом зачем-то погладил его по носу, почесал за ухом. С удивлением Воланса отметила, что животное зажмурилось от удовольствия. А потом произошло совсем уж что-то непонятное. Он несколько раз показал на валансу, животное посмотрело на нее и недовольно рыкнуло. Повелитель с нажимом повторил свои слова и легонько стукнул зубаскала по носу. Вряд ли маленький кулак повелителя по размерам не больше самого носа животного мог нанести ему какой-то вред. Но зубоскал сморщился, снова рыкнул, но уже как-то неуверенно. А потом и вовсе вздохнул не по-зубоскальски и всем видом показал, что вынужденно подчиняется». Потом повелитель показал на слугу, но животное лишь мельком глянуло на него и отвернулось, не заинтересовавшись. «Ну что, вроде получилось», — Сергей улыбнулся. «Все-таки Суник не сильно облажался с ментограммами, просто не учел кое-чего подсознательного. Внушение исследователя с трансляцией его указиловок через Муник в ментальное состояние вполне удалось». И даже обратная связь с простыми переводами мыслей соблизубова фразы русского языка, простые, но понятные, вполне неплохо работала. Правда, пока получалось, что озвучивались и те мысли и намерения, что не предназначались для трансляции, но понимались Муником. Но со временем от этого можно будет избавиться, а пока получалось даже весело. Например, захотел он спрыгнуть со стола, а Муник отранслировал. «Спрыгиваю на землю» или мельком взглянул на инопланетянку и подумал. «Опасная не еда. Лучше убить». Но на этой мысли Сергей снова легко стукнул по носу животному, чтобы напомнить о недавнем внушении. Да, впрочем, Саблизуб уже и не собирался убивать девушку, просто подумал об этом. Мысли и намерения Муник уже мог достаточно уверенно разделять и, соответственно, окрашивал их. «И как мы его назовем?» — вдруг спросил Джин. «Хм...» «Ничего, кроме Шерхана, в голову не приходит», — пробормотал Сергей. Шерхан на мгновение замер, а потом сел и вытянул в небо свою пасть. Над лесом разнесся громкий и грозный рык, в интонации которого вплетались ментальные смысловые оттенки имени новой грозной силы этого района. И даже когда ослабшие звуки в конце концов запутались в ветвях и листьях деревьев и кустов и почти сошли на нет, Ментальные отзвуки имени по нервной сети леса расходились все дальше и дальше. Валанса покачала головой. «А как это вы включили у него режим командования унитами? Даже я не знаю нужных мыслительных слов команд для этого». И посмотрела на повелителя. Но он, кажется, ничего не понял, а просто радовался чему-то. И чему тут радоваться? «Шерхан!»